Сокровище камня утверждать на земле не легко. Он должен пробиться через все оболочки, через все три, и тогда утверждаются три луча самоисходящих. Властителем трёх сокровенных, может быть назван тогда ученик. А владение этими лучами позволит устремлять их по воле, подобно лучам прожектора в любом направлении.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 не столько своя, сколько чужая, не всегда и не легко и не просто поддаётся воздействию ибо владыки карма на страже. Но идя со мною, преодолевали светила, так же и карма пластична. В поле действия Архата сфера невидима. Отшельники и йоги, затерянные в горах и удалившиеся от мира, благодействуют мир незримою мощью своей. Действует силой камня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 Если нечто даётся, значит надо его применить. Отвлечённого знания не даёт учитель.